первым встречным. Она была вся такая, знаешь, не просто женщина, вагиня. Может, богиня? Не, именно вагиня. И несла она себя в в массы, так сказать, с чувством, с толком и расстановкой. Замерзли старшина. Никак нет. Тот одернулся, смутился, понимая, что командир умудрился подкрасться незаметно, услышав праздный треп на посту. «Вижу, замерзли». «Вы эти свои пижонские перчаточки смените на рукавицы, пальцы, когда вместе друг дружку греют». Командир. Скопин только порадовался адаптивности парней, который вон, как ни в чем не бывало. Смену погоды, смену места, поменяли океан, проглотили, а бабах треплются. А смену времени с 1985 на 1944, конечно, еще не осознали до конца. В радиорубке единственные ловят какие-то передачи, приоритетно на английском, и морзянку. Тоже что-то далекое, как бы нереальное. Порадовался, отвлекся немного в мыслях. Безусловно, в фальшивых негодованиях либералов о правах индивидуума есть своя неоспоримая правда. Служивые для правителей и генералов всегда были мясом. Чего стоит одна терминология? Забрить солдат и воинская повинность, срок службы? Что князи, что цари, что руководящие партии Гнали, не спрашивая. Так был испокон веков. Отправляли за землей Санникова. А Наверное, да, потому что правда не однобока, и в тепличных условиях индивидуума выживание рода, нации, страны не обеспечишь. Пожалуй, только в такие походы-эксперименты правильно было бы все же посылать добровольцев. Через час с небольшим, по-прежнему 12-узлового хода, боеготовность по кораблю снизили. Послабление по понятным причинам не коснулось сигнальной вахты, что сейчас бы дело на продуваемых площадках. Привычки выходить на мостик, чтобы перекурить, каперанг зябко поежился. Как говорится, насладитесь контрастом. Только-только вот плавились под палящим солнцем и корабль шел посреди бирюзовой синевы тропических широт. А теперь на тебе пожалте в противоположность, серо, уныло и определенно тянет на морозец. Зато трюмачам, надо думать, будет послабление, кинув взгляд, кстати, не вниз, где те самые трюмы, а вверх. Крейсер выполнял предусмотренные на всякий случай довольно растянутые, почти символичные противолодочные зигзаги. На смене галса ветер бросал порывами, срывая горячий выдох сгораемого в топках мазута вниз на палубу. Козырек газохода, совмещенный с грот гротмачтой дымовой трубы, заметно покрылся копотью. Чедило как-то уж чрезмерно. Не понравилось. Какие-то неполадки котлотурбинной установки. Если верить формулярам, основную беду — Трубки главных котлов и паровую арматуру на СРЗ, судоремонтном заводе, заменили полностью и качественно, должным образом отрепетировав всю, будь она ладно-неладно, ладно, ЭМУ, электромеханическую установку. И? И по хорошему счету, и по идее, и правильно отрегулированными горелками мазутный котел для питания паровых турбин вообще должен дымить минимально. А? Попавшийся в проходном коридоре начальник службы БЧ-5, Его каюта, причем с выносным пультом всех главных манометров и датчиков, находилась напротив командирской. Успокоил. Это же обычное дело при переходе с одного эшелона на другой. Наружная чистка трудной системы главных котлов. Прожигом отдыхавшего эшелона машинное отделение выгоняет остаточный нагар. Добавив с философской флегматичностью. Ремонт на корабле, особенно в моем хозяйстве, вечен. Знаю, знаю, потрафил Геннадьевич, повторяя уже не раз слышанное. Его нельзя прекратить, можно только на какое-то время приостановить. Расставляя приоритеты напрямую по боевым частям корабля в новых сложившихся обстоятельствах, он, конечно, уделил необходимое внимание БЧ-5. Зная, как много зависит от этого уравновешенного инженера, капитана второго ранга, в ведении которого три дивизиона, делящихся на пять групп, и действительно прихотливое хозяйство, и действительно забот по горло, его Скопин честно предупредил. Не мне вам указывать по вашей части, понятно, что холодные забортные воды, несомненно, снимут лишнюю нагрузку с ГЭУ, главной энергетической установки, но расслабляться не стоит. Может сложиться так, что придется бежать на полном газу. И не один час. Ковторанг все понял правильно и не оставлял возможности проведения предупредительных профилактических работ. Далее Скопин заглянул к себе. На минуту. Поворошив бумаги в сейфе, вдруг командование припасло на такой вот исход какие-то директивы. Скорее, для самоуспокоения все документы он знал напечет. Просмотрела книжные полки на тот же предмет, может что полезное, там стандартно устав, международные своды, служебной корабельной технической документации. Посетовал: вот бы где не помешала цифровая интернет-библиотека, хотя в таком раскладе и Google в угол поставит. Затем мимоходом дал текущие бытовые распоряжения к в баталерке вестовом и... Ноги снова вынесли в ходовую рубку. Там все спокойно, в рабочем режиме. Под на докладной бубнеж старшего лейтенанта на вахте, беглый взгляд на выносные индикаторы, готовый зацепиться лишь за нештатные показатели, не доверять спокойствию несущих вахту оснований не было. Придрался. Что с дворником? Снаружи на иллюминаторное остекление рубки кропило водяной забортной пылью. Одна из щеточек двигалась с натугой, запаздывая. Загустела смазка. В виноватых и скорее предположительных тонах промямлил старлей. Разберитесь. На столе карты с навигационной прокладкой, курсограммы, планшеты с данными БИП, основной от акустиков и поста РЛС. Пролистал, просмотрел, прикинул время очередного включения обзорного радара. Через 10 минут. Разворошить окружающие палкой РЛС излучений ему все никак не давало покоя лишний рассветить своими киловатт герцами Насколько он знал, помнил, пелингаторы имелись не только у англичан и американцев. На германских подлодках тоже стояли пассивные устройства, имевшие неплохую эффективность против английских 3-сантиметровых станций. Да-да, память, выковрив из глубин, неожиданно подкинул детали именно об этих британских диапазонах. Километров за 50, около того, телефонки на Немчуры наверняка секут. Что ж тогда говорить о больших чувствительных корабельных или базово-стационарных антеннах англосаксов? Говорить о принципиальной классификации ныне существующих РЛС, работающих в активном режиме, тоже не приходилось. Наличиствующая на крейсере картотека корабельных радиостанций потенциальных оппонентов такую древность не охватывала. Ну, там рабочие частоты наверняка варьировались от дециметровых и выше до полутора метров в любом случае. В любом случае капитан-лейтенант, старший в дивизионе радиотехнической разведки и рэп, получил специальный приказ быть готовым по приказу ГКП, главного командного пункта, немедленно в широкодиапазонном спектре подавить любые посторонние РЛС и радиопередачи. Разумеется, на той стороне подобное глушение будет воспринято со всей подозрительностью однозначно как недружественный акт. Но тут остается смотреть по обстоятельствам обстановки. С одиночками, патрульными корветами или против примитивного самолетного радара можно и поиграть. Мысль оборвали. Тач командир, антенны пост Ангара. Докладывают!» Намеченный в периодичности мазок локатора вдруг выявил слабую метку. Старшине оператору даже показалось, что показалось. Второй круг ему был запрещен. Выслушав доклад дежурного офицера, Скопин засомневался. Запросил акустиков ничего, кроме фоновых звуков океана, не слышали. Как и на посыл акустического импульса, ответ на отраженного их и сигнала не поступило. Что неудивительно, гидрология в диапазоне, близком к поверхности моря, в условиях волнения, однозначно была неудовлетворительная, а предполагаемая цель, скорее всего, что-то малоразмерное, возможно, с малой осадкой. На мостике посовещались. Радар дал пелен корректировочное расстояние. В оценке общей диспозиции выходило, что, выдерживая прежний курс, Неизвестный объект проплывет мимо по траверзу. По мне так пусть плывет, однако подождем немного и поглядим с другого угла. Вытерпев ожидания чуть менее получаса и пять миль, снова включили обзорный радар. Результат удивил. Метка проявилась на прежнем месте. Все правильно, реабилитировались акустики. Оно не двигается. Работу винтов с такой дистанции мы услышали бы. Сразу посыпались предположения. Айсберг, отколовшийся от пака Гренландии. Дохлый кит, терзаемый вездесущими чайками. Брошенная полузатопольная посудина в дрейфе. Незабываемый, как-никак в зоне боевых действий, это может быть и спасательный с уцелевший командой с потопленной германской субмариной купца? Не без удивления Скопин подметил, что эта версия штурмана нашла в лицах собравшихся на КП офицеров живой интерес, особенно когда тот предложил выслать на разведку вертолет. Или всем так не терпится повстречать аборигенов. Чтобы наконец непременно убедиться на живых доказательствах в том, что мы действительно там, в заявленном тут. А если там и впрямь бедолаги, с отбившись от конвоя транспорта, в силу вступают неписанные и писанные морские правила, обязывающие оказывать всякую возможную помощь людям, терпящим бедствие. Пф! И на кой ляд нам какие-то пассажиры на борту в наших достесненных условиях и непременные хлопоты, саживать их потом по пути на какое-нибудь подвернувшееся судно, или тащить аж до самого Мурманска, где судьба, допустим, это будут канадцы, в режимном СССР сложится неизвестно еще как, даже держим их как пленников, чтобы не увидели чего «А не нужно они думали вы, что там, — мотнул он головой в примерном направлении, — всплывшая нацистская подлодка?»